Глава сорок шестая. Киан. На рассвете я поцеловал спящую Карину в лоб, оделся и тихо вышел. Уже в гостиной набрал Вилкриста, предварительно закрыв дверь в спальню, чтобы не разбудить мою звездочку. Врач отозвался моментально. Его голос был бодр и собран, будто он все это время ждал звонка. «Вилк, я готов. Ты знаешь, что делать». «Да, уэн капитан. Черную дыру вам по курсу. К брасу». Я отправился прямиком на первый этаж Плайзера, где в небольшом баре для космолетчиков ждал Ниамару. Мой штурман сидел, развалившись на угловом диванчике, весь в сизом дыму геозирового кристалла, который дымил тут же на столе. Компанию Ниамару составляли только он, бутылка Ругасу да огромный фидиец. Прищурившись, присмотрелся получше, не спеша обнаруживает свое присутствие». Увеличенные черепные наросты парня выдавались на абсолютно лысой голове. Судя по ним, ведущий довольно сообразителен, так что вряд ли возникнут проблемы с взаимопониманием. Я подошел ближе и откашлялся. «Оэйн, капитан!» Неомару вскочил, отдавая честь. Фидеет с раздражающей медлительностью повернул голову в мою сторону и смерил равнодушным взглядом. «Знакомьтесь, это Оланар Моро, капитан Тианака, ведущий звена». «Оланар – это капитан Донату, наниматель». Фидеец грузно поднялся из-за стола и протянул мне руку. По обычаю его расы он обхватил мое запястье, а я его, и оба крепко стиснули пальцы, продолжая смотреть друг другу в глаза. Да, селище ему не занимать, как, впрочем, и любому фидейцу. «Маро!» – выдал он, наконец, сиплым басом и вернулся за стол. «Я занял место напротив». Ниамару понятливо отступил в тень, забрав со стола початую бутылку и стакан. «Мне нужен вооруженный корабль для одного конфиденциального дела», сказал я, открывая электронное меню, расположенное в центре столешницы. «Предупреждаю сразу, будет жарко». Но и плачу по высшему тарифу. «Сколько?» Фидеец положил локти на стол и подался в мою сторону. «Сколько от чего? Кредитов?» уточнил я. «Нет, дьютов». На сколько дьютов нанимаешь Тианак? Десять. Один дьют – пятьдесят тысяч. Значит, выходит пятьсот тысяч. Усмехнулся, глядя в его нахмуренное лицо. Половину перед стартом, половину при возвращении на гиташи. Если операция затянется... Каждый лишний дьют плюс десять тысяч. Не дал договорить Фидеец. Я прямо чувствовал как у него в голове медленно поворачиваются мозги, подсчитывая прибыль. «Согласен. По рукам. Договор». Он протянул мне свой спейшер, казавшийся крошечным на огромной ладони. На экране светился стандартный договор, используемый при найме судна. В нем были оговорены сроки, риски и вознаграждения. В случае гибели Тианака я должен был возместить 50% его рыночной стоимости. А вот гибель или ранение членов экипажа никак не отражались на моем финансовом благополучии. Я хмыкнул, читая последние строчки. «Где подписать?» Фидидс что-то нажал. Всплыло окошко идентификатора, и я приложил к нему палец. Мой спейшер запищал, принимая копию договора. Теперь была очередь Моро подтверждать нашу сделку. «Старт через полторна», — сообщил он все таким же бесстрастным тоном и поднялся из-за стола. «Взлетный док 386». «Понял. Теперь осталось собрать своих ребят». Но этим уже займется Ниамару.